Проснулся я, когда нахальный луч солнца копьем вырвавшись из-за гор, нагло забрался под крепко зажмуренные веки. Сладко, та хруста в суставах потянувшись, я раскрыл глаза и улыбнулся. День обещал быть хорошим, и усталости я почти не чувствовал. Спасибо тебе, ночь. Светлая команда с любопытством покосилась на меня, но от вопросов воздержалась. Или думали, сам все расскажу, или боялись, что пошлю назад по тропе. Завтрак также прошел довольно необычно по сравнению с предыдущим опытом. Безропотно приняв мои продукты, Тайма быстро соорудила что-то горячее, пустив дело одного из подстрельных эльфийкой зайцев. Второго единодушно скормили Триму. Он едва не подавился от удивления. Не, светлые явно садисты. А если бы подавился, на ком бы я тогда ехал? За импровизированным столом тоже царило приподнятое настроение. Во всяком случае, несколько шуток, произнесенных в ангаром, не остались незамеченными. Видимо, ощущение конца пути заметно повышало настроение окружающим. Еще бы, всего-то только и осталось, что спуститься к морю, сесть на корабль, доплыть до южного Хорнура, еще пару дней мы на месте. А сегодня все покидали пределы Темной Империи. Ну, или планировали это сделать. Ведь если учесть привычку данной компании влипать во все маломальские значимые переделки, это путешествие имеет шанс растянуться на месяц. Отступление третье. Жутко тоскливое. Гилберт Алинтарский мрачно перебирал бумаги, кипы, лежащие на столе. Счета, счета, сплошные счета. При изучении всех этих документов Создавалось впечатление, что Мариания просто-напросто утопала в долгах. А ведь все налоги поступали в казну Темной империи исправно, и наместник даже дополнительных дотаций не требовал. В общем, его высочеством овладевала самая, что ни на есть, черная тоска. А ведь еще позавчера все было так хорошо. Черный дракон, оглушительно хлопая крыльями, медленно опустился на заросшее луговыми цветами поле перед городом. Стражники замерли на парапете у крепостной стены и удивленно смотрели, как на землю спрыгнула маленькая по сравнению с драконом человеческая фигурка. Голос усиленной магии разнесся подобно удару колокола. «Я желаю видеть наместника темной империи в этой стране». Ждать Гилберту пришлось недолго. Уже минут через семь перед прилетевшим остановился выехавший из города на гроне мужчина, сопровождении шестерки воинов. Гилберт поправил чуть сбившуюся в сторону во время полета корону, пустив изумрудными солнечных зайчиков. На мистик мгновенно спал с лица и, спрыгнув на землю, склонился в низком поклоне. — Чем могу служить, милорд? — Первое нарушение, — меланхолично протянул второй рыцарь тьмы. — Неправильная форма обращения к вышестоящим. Конечно, при других обстоятельствах Гилберт бы только порадовался, что не выполняются все положенные формальности. Пожалуй, только Терренс, как наследник престола, не тяготился придворным этикетом. Но сейчас? Если то, что сказал оборотень, правда, изверствовать так по полной, чтоб у всех поджилки затряслись. Ваше Величество, бледнеющий на глазах наместник, решил, что лучше преувеличить, чем приуменьшить Я, Высочество, не меняя тона, зевнул Гилберт. Второе нарушение. В высочество поспешно согласился наместник, начиная подозревать, что ни к чему хорошему визит принца привести не может. Конечно же, я хотел сказать, высочество, я где я могу найти барона Кенсарда? перебил его Гилберт, скучающим взглядом окидывая стены замка. В какой части, мариания? Лицо наместника залила неестественная бледность. «Это я, милорд!» Пронзительный взгляд зеленых глаз, казалось, прожигал насквозь. «Десять лет назад этот титул принадлежал вам?» Наместник судорожно кивнул. «Я получил баронство Кенсарт пятнадцать лет назад, по наследству, после смерти отца. Как ваше имя, барон?» «Аларик Дорейн, милорд, но я по-прежнему не понимаю, чем может быть вызван ваш вид...» «Очень интересно!» – медленно процедил принц, а потом перевел взгляд на наместника. «Объявите, что через два часа здесь, перед городом, должно присутствовать все взрослое население». Барон Кенсар тоскливо вздохнул. Через два часа луг перед городом был затоплен народом. Толпа, подобно бурной реке, вытекала из города, сбиваясь в водовороты, разбегаясь на узкие ручейки и замирала, словно натолкнувшись на невидимую стену, фото за двадцать долежащего дракона. Барон Кенсард замер в почтительном отдалении. «Все прибыли, ваше высочество?» «Все?» – медленно переспросил Гилберт, окидывая задумчивым взглядом толпу. «Ну, осталось только стража на стенах». Гилберт перевел взгляд на барона, того сразу же бросило в пот и тихо поинтересовался. — Почему здесь только люди? — Простите? — Где представители остальных рас? От голоса принца веяло ледяным холодом и кое-чем похуже. Где-то на горизонте тревожно откликнулся гром. В толпе действительно были только люди. Не было ни шумливых гоблинов, ни молчаливых орков дни мрачных гномов. Может, еще затесалось несколько оборотней, но не заглядывать же каждому присутствующему в глаза. Для темной империи испокон веков, славящейся своей многорасовостью, это было очень странно, если не сказать страшно. Они решили покинуть Марианию. «Покинуть?» хмыкнул Гилберт. «Что-то я не слышал, чтобы императора извещали об огромном количестве беженцев» решивших покинуть морянию Не беженцев осторожно поправили его. Переселенцев. Второй рыцарь тьмы окатил его еще одним ледяным взглядом. И вассал стушевался. Следующие слова Гилберта услышали даже стоящие на воротах стражники. Гулкий голос разнесся над землей и отозвался далеким блеском молнии «Аларик Дорейн, да барон Кенсарт» наместник Темной империи на землях Мариании. Я, Гилберт Ас-Аргал, герцог Алентарский, второй всадник ночи и рыцарь тьмы, обвиняю вас. Я обвиняю вас в злоупотреблении полномочиями, что привело к смерти полноправных подданных Темной империи. По законам Темной империи вы, как старший дверянин, Можете выбрать между судом императора и судом богов. Выбирайте. Взгляд барона Кенсарта остекленел. Суд императора. Это будет обвинитель, защитник и сам темный властелин, как главный судья. Могут признать виновным, но ведь могут и оправдать. А суд богов – суд богов. В глазах наместника появилась усмешка. Для суда богов необходима весьма точная формулировка. Без нее даже ваконор не обратит свой взор на этот бой. И хоть сейчас на поле стоит принц, вряд ли ему в голову вбивали нужные слова. А если боги не явятся, ничего не помешает вонзить кинжал в спину. Я выбираю суд богов. Гилберт кивнул, принимая решение наместника, а затем вскинул руку к небесам, произнося слова, впервые сказанной задолго до раскола. «Взываю к вам, великие боги, услышьте слова мои, обратите взор свой на этот бой, укажите правого, покарайте виноватого». На несколько мгновений наступила мертвая тишина. Наместник криво усмехнулся, решив, что боги не услышали зова, но в следующий миг даже легкий ветерок не колыхал трав, устилающих луг. На облака, вальяжно ползущие в поднебесье, вдруг взметнулись вверх, образовав белесую мужскую фигуру, сидящую на резном троне. По толпе пробежал шепоток. Сам Доргий, царь богов, явился на зов. Верховный бог взмахнул дланью, и рядом с дуэлянтами возник футляр с двумя мечами, оружием для суда. Гил, шепнув пинке, чтобы тот не влезал, шагнул вперед. Бой прошел быстро. Герцог Алентарский не зря считался одним из лучших фитовальщиков Темной Империи. А если к этому добавить еще и то, что сейчас на стороне обвинителя было благословение Дорге, уже через несколько минут после начала схватки клинок барона Кенсарда раненой птицы вылетел у него из руки, а меч Гилберта застыл в паре дюймов от его горла. Небо полыхнуло закатным заревом, и налетевший ветер разнес собравшиеся облака. Боги вынесли свой вердикт. Гилберт приказал отправить барона кинсарда в темницу. Его дальнейшую судьбу решит император. А самого принца по его же приказу припроводили в замок, в кабинет бывшего наместника, где принц собирался пообщаться с отцом с помощью хранителя. Если бы дело касалось только дирана Второй рыцарь тьмы выполнил бы данное обещание. Написал письмо, послал гонца. В общем, потянул время. Благо, Ди, похоже, не особо нервничал по поводу того, что его спутники светлые. А уж зная неуемный характер младшего принца, можно было и не сомневаться, что он сам все подстроил. Но раз в столице Марании были только люди... В общем, дело требовало внимания императора. Гил, связываясь с отцом, рассчитывал на то, что тот выслушает его и сообщит, какой дворянин в ближайшее время примет на себя здесь обязанности наместника. Какой же ужас испытал Гилберт, когда отец вдруг, выслушав сбивчивую речь герцога Олентарского, смерил полупрозрачную фигуру взглядом и бросил. «Раз уж ты там, оставайся, в ближайшее время побудешь наместником, а там найдем тебе замену». Такой подлянки Гилберт, привыкший к абсолютной свободе, ну, насколько это возможно для принца, совершенно не ожидал. Но отец был непреклонен. Пришлось Гиллу возвращаться в Марианию и принять на себя груз ответственности, который он совершенно не желал получить в ближайшее время. Да и в любое другое тоже. То, что произошло потом, достойно отдельного рассказа. Через пару минут после того, Кагил, шарахнувшись от насмешливого отцовского, «Иди, лавствуй, наместник Мариани!» Как Марханг от благословения, едва не впечатался высоким лобовым в стену кабинета, в дверь заглянул местный мужардом и осторожно поинтересовался, не желает ли его высочество отужинать. Его высочество мрачно покатилось на солнце, сползающее к горизонту и разбрасывающее десятки бликов и согласилась, не забыв при этом упомянуть, что ужин стоит накрыть здесь. Через пару минут в помещение начали заходить несущие подносы с едой и питьем слуги. Они испуганно косились на принца и оставляли кушание на небольшом столике у окна. Похоже, у предыдущего хозяина была такая же привычка. Последней в комнату вошла высокая стройная девушка. У нее был золотой кувшин с вином и бокал. Оставив вино на столе, Она внезапно замешкалась у двери. Гил, уже отославший мажор дома, налил вина, отхлебнул. Удивленно замер, словно прислушиваясь к чему-то. Сделал еще один глоток и окликнул служанку по прежнему замерзшую двери. Та вскинула взгляд. Да, милорд. Принц невольно залюбовался ею. Стройная, черноглазая, волосы странного черно-серого оттенка заплетены в тугую косу она походила на статую вышедшую из подрезца искусного скульптора килберт мотнул головой отгоняя наважждение и поинтересовался кто разливал вино я милорд виночерпий приболел в ее голосе зазвучал вызов вам что то не нравится нет мягко улыбнулся гил все в порядке просто в следующий раз когда будешь добавлять вино сок цикуты не забудь бросить пару ягод па Это уберет морковную сладость и придаст вину более изысканный вкус. Мы всегда дома так пьем. Она выскочила, хлопнув дверью. Большому счету служанку стоило наказать, но Гилберту тогда было не до этого. В конце концов, отец наверняка скоро одумается. Пришлет нового наместника. Вот тот пусть и разбирается с наглыми девчонками. Так что сейчас принц, перебирая бумаги, пытался найти в них хоть какой-то смысл пенька откровенно скучал. Привыкнув по много часов в день проводить в небе, он совершенно не понимал, почему гил прилетев в Марианню, заперся в кабинете и не выходит к нему. добавок приземляясь, дракон зацепился лапой за скрытый в траве булыжник, садив при этом пару чешуек возле когтя. Было, конечно, не особенно больно, но Нелла вполне ощутимо. Мимо прошла какая-то служанка, несущая плетеную корзину с ворохом вещей. Дракон клацнул зубами, жалуясь на несправедливость мира вообще и ноющую лапу в частности. Обычно в Гордморе после подобной выходки непонимающие драконьи речи живые слуги убегали, опасаясь, что ими решили подзакусить. Но эта девушка вдруг остановилась и тихо спросила, что действительно настолько больно? Дракон, выросший возле людей, а потому прекрасно понимающий человеческую речь, выпустил струйку дыма, подтверждая. «Хорошо», – вздохнула она, – «где-то через полчаса я освобожусь, подойду к тебе и попытаюсь помочь». Пинька тихо хмыкнул, не сомневаясь, что она забудет о своем обещании. Девушка все-таки пришла, примерно через час. А еще она принесла небольшую плошку, наполненную отваром каких-то трав, и пучок корпия. Гилберту окончательно надоели бумаги, и он вышел из комнаты, собираясь проведать пинку Мягко шагая по мощенному каменными плитами двору, гил подошел к пеньке, который почему-то совершенно не смотрел на него, отвернувшись куда-то в сторону. До дракона оставалось всего несколько шагов, когда ящер тихо фыркнул, а откуда-то из-за пеньки раздался девичий голос. Как ни странно, неизвестная не визжала, полагая, что ее сидят а разговаривала с пенькой. Причем ее речь звучала, как диалог где за второго разговаривающего был сам Пинька. Ой, ну что ты как маленький, подумаешь, чуть-чуть защипала. Зато чешуя быстро вырастет. Откуда знаю? Разборчивый говори. Ну, так трава ж хорошая, помочь должна. Ну как, легче? Намного? Я же знаю, что делаю. Судя по голосу, говоривший улыбнулась. Кстати, а как тебя зовут? Красивое имя. Да, ты тоже красивый. Еще одна улыбка. Что? «Нет, я никогда не видела, как ты летаешь». И не летала. Теперь в ее голосе прорезал с тоска. Гилберт ничего не понимал. Пенька появился в Кардморе лет двенадцать назад, когда темный властелин вместе со своей семьей совершал объезд подвластных территорий и, задержавшись на несколько часов в Филарии, в предгорьях Таркса обнаружил, что гил пропал. Обыскав все и вся, принца так и не нашли. Императрица была в шоке и клялась, что никогда не выпустят Гила за пределы Кардмора. И вот когда на ушах стояли и королевский кортеж, и вся гористая часть Филарии, Гил таки явился, причем не один, а с маленьким, всего-то ростом с хорошего пони, черным дракончиком. Честно глядя в ушалелые глаза родителей, принц сообщил, что он отправился погулять и случайно обнаружил пинку так он уже успел окрестить свою находку, возле разоренного драконьего гнезда. В общем, сейчас у Пинечки нет ни папы, ни мамы, а потому Гил хочет оставить его себе. «Вечно он тащит домой всякую дрянь», – хмыкнул Терри. «Сообщить старшему брату все, что он о нем думает, Гил не успел». «Ни за что!» – возмутилась императрица. «Где это видано, чтобы боевой дракон был домашней зверушкой?» Но мама... Чуть ли не со слезами на глазах вскричал Гилберт. «Кристо, может, не стоит быть столь строгой?» Согласился темный властелин. «Когда я был ровесником Гила, у меня была ручная гарпия». Дирон, поглядев на спорищах, молча подошел к дракончику, опустил сокол у него на колени и стал почесывать доверчиво опущенную голову, при этом умильно глядя на мать. Кристи не оставалось ничего иного, как дать свое согласие. В итоге Пиня остался в Кардморе. Но к себе дракон подпускал только отпрысков Аргала. Нет, конечно, иногда к нему в загон заходили зомби. Но на следующий день Пинька обычно маялся несварением желудка. А Гримм, тихо ругаясь на всеядных ящеров, воскрешал нового слугу. А сейчас кто-то общается с Пинькой. Что в мире делается? Под сапогом Гилберта чуть слышно хрустнул гравий. Прекрасно все услышавший дракон резко повернулся к хозяину, а за его передней лапы выглянула девушка. Та самая служанка, что позавчера поела принца вином с цикутой. Тогда пытался отравить, а сейчас лечит дракона. Сказать, что гил был в шоке, значит не сказать ничего. Ухватившись за последнюю фразу, оброненную девушкой, Принц спросил первое, что пришло в голову. — Прокатить тебя на пине? Дракон радостно повел крыльями.